Второе марта, вторник. Прочитываю книгу «Чины холмогорские соборные». Видимо, Шерген имеет в виду опубликованные Голубцовым «Чиновники холмогорского преображенского собора», Москва, 1903 год. Издание содержит богатый документальный материал о жизни Холмогорской и Иважеской епархии в первые годы ее существования. Первый завод Афанасьев на севере. Бывал там. Видал места те. Первый завод Афанасьев здесь начинание афанасия Архиепископ афанасий любимых творогов, Первый архиепископ Холмогорский Иважевский, 1682-1702 год. Резиденция архиепископа и кафедральный собор находились в Холмогорах. Шумящие под ветрами воды песчаные берега, древний деревянный городок и поодаль меж старых елей белокаменное офонасевое зиждительство. Великого размаха был человек. Подстать, Петруто! Какую художественную нарядность, какую цветистую картинность, как декоративны, каким восхитительным зрелищем истинно театральным были даже эти большие и малые провожания Афанасия из его дома к службам обратно. перезвонные обрядные пени, узорные оксамиты, разноцветные штофы. И все это на фоне строгой и прекрасной природы, под жемчужно восковым небом севера. Сколько тут было для народа посмотренья, погляденья! Было на что полюбоваться -то. А ведь не про это, про другое любование мне поквахать было охота. И то моя родина! чины калмогорские соборные старинные глазами читаю а сердечные а умные то ока видит как все это при мне в дне юности моей был чины великого поста великая дня конца семнадцатого века читаю чины служб церковных а по свойству моему вижу обтавший пригорок у южной стены сора и мосточки тут вы то или обсохли Бугор соборной, хоть попсох с юга, Трава еще бурая прошлогодняя. Старующие тут сидят в шубах с долгими рукавами. Из-под шуб видны сарафаны С репейчатыми пуговками. С холма далеко, видать. Речки еще не вышли, Но уже лед тынь посинел. Под Куро-островом, Где стоит древний ельник, Швон какие забереги. Попадут ли Куро-островские к завутрине? А что мать Егора и, и что Куростровы, они художники, любители до чинов, до красот, до обрядов, до всяких прекрасностей и интересностей. Долга предвесенние весенние пора на севере. Долго великие вешние воды шумят и поют, долго глядится весеннее небо в полоя разливы рек. Долгие вечерние тихостные апрельские зори а в три утра светает. Великий пяток, на погребении бывало бежишь, светло-облачно, с моря ветерок, инде со снега, инде воды по улицам. Середка реки водой взялась, от ветра рябь идет, меж островами лед стоит. В распуту весеннюю бывает холодно с ветром, когда реки идут, а весело на сердце. Бывает, река стоит, а уж город утопает в водах, по улицам на плотах ездит и к страстным службам чужими дворами ходит, тыны заборы нарочито разбирают Таким образом, читая о семнадцатом столетии, вижу я свою пору и о своей поре веселюсь. Соглядатая художественность быта, онагостолетия, радуясь тому богатству, впечатления, переживаний и настроений, которыми так обильно упивалась душа моя там, на родине. Ведь вот какое чудо! Эти впечатления и переживания отнюдь не воспоминания, отнюдь не прошлые для меня, что было потом лишь прибавилось к тому, что было раньше. Скажем, В юности отец с мать подарили мне сто рублей, а я прибавил со временем другие сотни, ведь первые сотни не потерялась. Может быть, я не вспоминаю по частностям тех фактов, которые сладко поражали мою впечатлительность, очевидно не факты, а сила радости, рождаемой фактами, неустанно клала свои печати на душе моей. А душа есть вещь неприходящая, не стареющая. Вот почему веселить может воспоминание. Когда, например, запоют вечную память, мы повадились рев, хай, скулеж подымать. И тут мы являем, насколько мы малоумны и безразумны, и полуумны, потому что в разуме Божием, то есть в разуме вечном всемогущем, всеведующем и всезнающем, понятия, память и жизнь равнозначище равносильны и восполняют одно другое. Кроме того, память составляет половину ума разума нашего, а зиждители отцы говорят, «Все мы, живущие, отшедшие, живы в разуме Божьем, поэтому помяни господи А второй апостаси Троица Акафист поет, Иисусе память предвечная». «День памяти» какого есть день Его жизни с нами, жизни особенно близкой и соборной, хотя тебе не заказано воспоминать Его, то есть жить с Ним, разговаривать с Ним, то есть молиться Ему всякий день. И воспоминания личной жизни человека могут быть однородной, равноценной памятью Бога. И эти наши воспоминания — суть дрожжи, которые квасит все наше смешение, и силы их животворно и не умирает. Четвертое марта, четверг. На вчерашнее число в ночи снег пал, И вчера весь день сеяло с дождем и таяло, С текло. Сегодня к вечерней зоре прояснило, А дорогу не везде пройдешь. Соседний переулок, как река, в ледоход. Снегу, разъезженного гряды, Детала и вода продольными лывами — Сей год с крышни роют, малоснежно была зима, сам снег снегот сбежит. Прочитывал эти дни чины Калмогорские соборные от 1682 года по 1744 год. Это все дивные, дневные, даже повседенные записи, введенные в Калмогорах, в городе и в деревнях Двинского понизовья. Благодаря большой подробности записи эпоха как живая встает перед глазами. Ты видишь эти карбаса, украшенные клейнодами Афанасия, Рафаила, Варнавы, видишь паруса с гербами, видишь деревянное зодчество, закладку зданий каменных, в которых ты спустя двести лет сам бывал, и художество их помнишь не хуже убранства родного дома. Чрезвычайно ярко отражена духовно-культурная жизнь с севера. При Афанасии Любимове на Калмогорах была живописная мастерская, где не только писали новые, поновляли древние. Афанасии, так же, как современников знаменитый Никодим Сийский, были страстными любителями искусства живописного. Никодим сам был живописец приизящный и составил трактат о живописи. Сийская школа живописи XVI-XVIII века не изучена совсем, по сравнению, например, с новгородской или московской. Манера российского письма родственна Устюрской. Год за годом описана жизнь Афанасия, как встречал он Петра I, как плавал с ним на новоманерных судах. Описание холмогорского дома, где жил Афанасий, показывает, каким знатоком и любителем декоративного искусства был этот северный деятель. Афанасий, как и Петр, любил воду, и можно сказать, что вся книга о нем наполнена стуком весел, плеском двинских и беломорских волн. Поэт чувствуется и в авторе всеиденных записок. Благодаря автору, о чьи имени, которого можно только догадываться, сколько видишь, а еще больше слышишь, голоса, музыку эпохи. Кроме плеска, вод исполнена книга денно-нощным перезвонами колоколов и уставным пением, знаменным, столповым и деместинным. Звон учали за час до свету. Звон был переменялся в малые колокольцы. Получив весть о кончине царя Ивана Алексеевича, указал владыка к пению благовестить в большой колокол: в один край редко ударить единожды, и в конце звука дважды, и снова при конце звука единожды. В лето 1702 года в ночь на 6 сентября владыка Афанасий помре скоро постижно. В лиственничной домовине лежал он девять недель, ожидая официального указа из царствующего града о погребении. Многолюдные поминальные столования в третины, девятины, двадцатые сороковой дни с пением, с упокойными чашами, по обычаю справлялись тут же, в присутствии владыки А нравом владыка был крутеник плавал однажды под парусом в Чукчерему на обновление а Корба с соборянами запоздал, в наказание всем владыка приказал положить посту земных поклонов в шубах. Как художественно, как торжественно была эта уставленная Афанасием жизнь в зимние великие праздники рождество, крещение. В ней участвовали не только холмогоры, но и окрестные именитые селения Куроостров, Ухоостров, Матигоры. Как удивительно преподносит все это автор чинов холмогорских. Слышишь эти перезвоны в сияющем звездами в северном небе? Видишь эти толпы, шествующие к ночным службам, слышишь скрип шагов, пени, славлений. Великолепный и священный театр учинил этот владыка художник Нет никакого сомнения, что только благодаря Афанасию так неожиданно пышно расцвело в XVIII веке холмогорское искусство резьбы по кости. Март Творчески одаренный человек создает около себя и распространяет атмосферу увлекательную и живительную для других. Подобное влечется к подобному. Платон У какого дела работает мысль человека, там и творчество. Всякая творческая деятельность человека рождает около себя жизнь. Особенно это относится к области искусства. Искусство тогда живет сильно, когда оно вовлекается в строительство жизни. Та или другая эпоха, строительствуя, имела свои идеалы. На Руси в XV веке стержнем большого искусства была церковность. Центром внимания большого искусства была только религиозная тематика. Со второй половины XVII века волны общей жизни уширили многоструйную реку русских художеств, и церковное искусство как-то разрумянилось, раскудрявилось, подало руку бытовому народному искусству. Если портретист начала XVII века, пишучий царя Михаила, всячески чщился уподобить живое лицо иконописному лику, то в конце века наоборот белостью и румяностью, доведенными до лубочности, старались добиться живства. Старообрядцы только себя считают охранителями древней иконописи, забывая, каким яростным гонителем новшеств в живописи был как раз их антагонист Никон. Но и сторонники Никона теоретически разделявшие его взгляды на искусство, может быть, незаметно для себя увлеклись живостью в искусстве и способствовали этой живости. Таковы были, например, знаменитый деятель с севера, холмогорский архиепископ Афанасий. Родился в 1640 году, умер в 1702. И современников страстный любитель искусств и сам художник, сийский архимандрит Никодим. В сийском монастыре была старинная и живописная мастерская. Под руководством такого теоретика и практика, как Никодим, была, несомненной и холмогорская мастерская. И если у себя в обители Никодим поддерживал относительную древность сийского стиля, то на холмогорах, поощряемый широкую жизнедеятельную натурой Афанасия, вводил выкормить реальный пейзаж. Молодую округлость фигур, белость румяность ликов. Впрочем, и школа давно, еще до расцвета своего, при Никодиме писала ангелов с обнаженными по колено ногами, с голыми по руками. Примечание шергина Мастерская в сийском монастыре основана преподобным Антонием, умер в 1569 году который сам был живописцем изящным. Сельское письмо, то есть стиль, определилось уже к концу XVI века. У старинщиков, у старообрядцев, любителей издревно существует термин северные письма. Так называют иконы своеобразного стиля, возимые с север. Их изводят то от Строгановых, солевы чегодской, то из Устюга, то с Вологды. Почему-то совершенно вне внимания осталась и остается школа сийская, существовавшая, во всяком случае, до конца XVIII века. Как ни странно, эта школа раньше других русских школ живописи отразила на себя барочные веяния, может быть, да и ренессансные, но преломила их чрезвычайно своеобразно. Несмотря на какое-то веяние Ренессанса или барокко, сельская школа, например, первой половины XVII века выглядит архаичнее икон московских той же поры и не похожа на них. Но не похожа она и на новгородские, на византийские. Большая декоративность. Цикл икон на тему «Апокалипсис» Девенадцать громадных квадратных досок в церкви Рождества в городе Архангельске, тона синий зеленые, черные, мало Вохры и Киновари. В таких случаях исследователи начинают как дятлы долбить о влиянии Запада. Любовь Афанасия к художеству объясняют, глупцов исключительно влиянием немецкой слободы в городе Архангельске. Жалкое, но типичное объяснение. У торговых дельцов, наезжавших в Россию исключительно для наживы, наши Афанасия и Никодим заразились, видите ли, страстью к искусству. Нам гораздо интереснее то, что эта страсть Афанасия строить, перестраивать, обновлять, а главное — украшать, дала толчок, стимул бытовым, народным художником и ремесленникам В течение двадцати одного года, буквально день и ночь, без поману и на Калмогорах, и в Архангельске, и по Двине, и по пиниге работают каменные мастера, плотники добрые, искусные умельцы по железу, мастера кузнечного дела, добрые мастера столярского художества, изрядные живописцы, маляры, Эти маляры расписывают коробаса и струги, паруса и завесы, сани и кареты, потолки и двери, крыльца, галереи и переходы. В великом фаворию Афанасия были художники-резчики по дереву, кошеречники по кости. Холмогорская резьба по кости является одним из самых оригинальных, самых изящных народных художеств России. Из всех народных искусств русского севера оно стало и широко известным, и наиболее оценен. Читающие статьи и исследования об этом искусстве получают впечатление, что оно, как бы вдруг, как бы упав с неба, расцветает на Калмогорах с первой половины XVIII века. Прикидывая, примеряя, один из исследователей, а их всего двое, полагает первым организатором холмогорских костяников зятя Ломоносова Головина. Никто из исследователей народных искусств Севера, правда, эти исследования носят очерковый, эскизный, чисто дилетантский характер, не рассмотрел, не оценил столь важной, столь значительной в истории искусства эпохи, какова была эпоха Афанасия Никодима. Очевидно, не доходили руки или не пришло время. А между тем зажиг пошел от Афанасия. Не при нем костерезное художество зачелось на Калмогорах, но он первый из единичных речек собрал в число. Афанасий и, несомненно, Никодим, собравший колоссальный свод русского художества, сийский лицевой подлинник, Далее речечкам рисунки, образцы и подробнейшие инструкции. Эпоха Афанасия была эпохой лютой борьбы с расколом, борьбы страстной и непримиримой. Сам Афанасий первоначально был яростным противником Никоновых новин и адамантом древнего благочестия от своих нарицашейся. Но внимательное изучение классиков, так сказать, святоотеческой литературы заставило его усомниться в правоте раскола ежели по букве мы в малом чем мы видим соправы то по духу церкви единой вселенской мы не правы воюя за меньшее попираем великое афанасий сблизился в москве с видными деятелями и сторонниками новых веяний стефаном егорским семеном полоцким Епифанием Славенецким, с художниками Симеоном Ушаковым и другими. Поскольку Афанасий был великий знаток божественных писаний и страстно интересовался церковными делами, его приобщил к себе патриарх Иоаким. Проповедь старообрядчества, как известно, особенно живой отклик и сочувствие встретила на севере. Дальновидный Иоаким учредил в Калмогорых архиепископию и послал туда афанасий староверы твердили что нонешние диархии чаные уставы церковные ни во что кладут между тем афанасий был любителем несравненным знатоком и ценителем богослужебных уставов чинов и обрядов благодаря афанасию раскол не стал на севере явлением массу северные люди чутки ко всякой красоте к художеству к искусству Ценитель, любитель и знаток всякой красоты и приизящности афанасий в своем строительстве необычайно широко применял народное искусство. Построенный Афанасием каменный собор в Калмогорах поражает строгим изяществом архитектурных пропорций. Даже дверные навесы, пробои, затворы кованы с вымыслом. Замки кованные по рисункам самого Афанасия то в виде коней, то в виде птиц, до сих пор, двести лет спустя, служат своему назначению. Настолько добротна была эта техника. Афанасию, воспитавшему свой художественный вкус в Москве, странной казалась архитектура северных шатровых церквей. Приехав на освящение церкви Козьей Рудской пустыни, Лады-козелок ручинился, откуда вы взяли такое поведение, чтобы огородить фряжский турм, даст турм, башня? Афанасий сам стал делать рисунки и чертежи для новостроящихся на севере храмов, предписывая освященные пятиглавии. Надобно на сказать, что северные зодчие плотники зачастую учинялись архиерейскому указу о слушной и противной. Во всяком случае, мысль Афанасия о происхождении северной шатровой архитектуры от готики любопытна. Но любовь Афанасия к бытовой при украшенности нашла сочувствие. Из калмогорской и сийской мастерских распространялись рисунки и образцы всякого узорочья. Кроме старорусских, здесь видим и мотивы североевропейского барокко и рокайль. В горнилии северного народного творчества европейские барокко XVII века и французский рок переплавились, стали одним из видов вполне русского стиля. В XVIII веке мода на художественные вещи, сделанные по манеру огородов Версальских, распространилась всюду. И холмогорские, например, рищки, костяники, к чести их могли предложить обществу этот барок, этот рокайль уже в чисто русской переработке.